Глава 34. Фруктовая диверсия Со слов умирающего бандюги, а паразит умирал, сломанный позвоночник, внутреннее кровотечение. Похоже, организм сам понимал ситуацию и не давал подыхающему терять сознание. Выходило, что они именно бандиты. Но особенные, оседлые, местные уроженцы, собранные неким паханом в банду, Там, где много денег, наркота, выпивка. В общем, все радости для недоумков и паразитов. Итак, была деревня с говорящим названием Хренова. Сама по себе хреновенькая, с небольшим населением и только чудом сохранившаяся как самостоятельный объект при Союзе, не став частью Собенки или Лакинска. Ситуацию после бомбежки бандит не знал. Но новое поселение, появившееся лет через 50 после бомбардировок, тоже называлось «Хреново». И было оно крайне небольшим и именно бандитским. Эдакое место жительства для крупной банды из выродков, не генетических, а психических, в основном местных и приткнувшихся к ним изгоев, умеющих держать в руках оружие. При этом в округе эти типы не бандитствовали. Особенку и ряд окрестных поселений – Использовали как места отдыха, выставляя себя то, как несунов, то, как бродячих торговцев в таком духе. И жила эта вольница тихо, грабили они в отдалении до переломного момента 15 лет назад. Пришел новый пахан, старые бандиты поумирали, кто от промысла своего гадкого. Так вот, фактически на бандитских глазах вышла довольно неприятная история. Деревеньку, причем отмеченную на моей карте, упорно атаковали дикари. Чем им так приглянулась эта деревенька, черт знает, но приглянулась. И вот Пахан, через подручных наблюдавший за дикарской осадой неделю, приказал им помочь деревенским. Бандиты чуть не взбунтовались, но приказ выполнили, благо со стрелковым оружием проблем не имели. Дикари перебили, а деревенским Пахан предложил переехать. «Мол, ПССДЦ у вас кончились, защиты никакой, платить кооперативу за новое нечем, а у нас своя деревня, в ней безопасно». Что, как ни забавно, соответствовало действительности. Хреново прикрывал высокий фон Лакинска и Ельник. О дикарях тут слыхом не слыхивали, да и редкие медведи появлялись не каждый год. Бандиты, озадаченно, ибо не умели в меценатство, помогли селянам перебраться к себе. И тут оказалось, что Пахан затеял расширение дела своего, то есть преступного. Бандиты наркотиками баловались, определенное количество гадости в теплицах было. А теперь новые жители засевали и распахивали целые поля. За еду, по большому счету, хотя зверствовать над запертыми в Хреново колхозниками Пахан не давал. Видимо, опасался бунта. До кучи в Хреново поставили несколько промышленных самогонных аппаратов под прикрытием продажи выпивки, распространяя и наркотики. Часть бандитов была известна в округе как торговцы, скупщики сырья и продавцы алкоголя. Вдобавок, хорошо устроившиеся разбойники, которые разбойниками по сути уже почти не были, пополняли количество работников за еду. В основном находили дураков до лучшей жизни охочих. Хотя иногда недобитков брали в своих бандитских налетах. Из Хренова выбраться без защиты от ананасов было фактически невозможно. Оружия у колхозников не было, да рабы, в общем, только что рабами не назывались. Текущая поездочка была как раз за Владимир, на бандитский промысел. Местные предприниматели присмотрели слабозащищенное поселение с трактором на среднем адаптивном шасси и намеревались его прибрать к рукам. Владельцев либо на добровольно принудительные работы с наркотиками, либо в расход по обстоятельствам. В связи с этим можно сказать, что нам очень повезло. Дело в том, что в телеге бандитов была коробочка с двумя осколочными и одной фугасно аккумулятивной гранатой. Поселение-то пусть небольшое, но ПСС Дец там был. Соответственно, главарь выделил из арсенала чуть ли не последние запасы и везение двойное. Советское оружие не подвело и не рвануло к дребеням при столкновении. А то некому бы было радоваться. Второе же — сами гранаты. Вдобавок прохрипел бандит перед самой кончиной, что пахан в своих бандитских рядах дисциплину поддерживает, пусть не во всех направлениях. А именно, жили и ночевали бандюги, кроме охранников и сошмарами развлекающихся в центральном здании и никого там, кроме бандитов, сроду не бывало, мол, казармы. «И это было интересно весьма», — отметил я, отвернувшись от начавшего организировать бандюги. «Туда и дорога», — произнес я напутственное слово над трупом. «Свет, он врал», — уточнил я. «А то всяко бывает, но уточнить не помешает. У Светки ее сканер состояния постоянно работает, так что лучше проверить». «Врал, конечно». — саркастично ответила Светка. — Но немного. Подыхал. Слишком занят был. — Тебя, Жора, что-то конкретное интересует? — Ага, — кивнул я. — Насчет ночевки в доме. Не врал, что там одни бандиты. — В это верил, — ответила Светка. — Жора! — обвинительно-вопрошающе протянула она. — Ты что задумал? — А вот смотри, Свет, — начал я озвучивать свою идею. Бандитов в хреново много. Не тысяча, конечно, но восемь десятков уродов, с учетом вычета аварийно прибитой дюжины, наберется. Вооружены все, причем карабинами. Похоже, добрались до части, на которую мы зуб точим. То ли сами на радиацию плюнули, то ли рабов послали. Не знаю, но пока и не важно. Важно то, что мы со Светкой и с этими восемью десятками не справимся. Ущерб нанесем, можем больше половины перебить но помрем в итоге противостояния, а партизанить в округе так пошлют колхозников нас искать под угрозой расстрела и голодовки. В общем, если с бандитами вопрос решать, то сразу и окончательно, но прямое противостояние смерть. Ну но вот ночевка бандитов в одном здании открывает весьма заманчивую перспективу, а именно гранаты конечно здания целиком не накроют и всех бандитов не перебьют но в качестве детонатора, усилителя и дополнительного поражающего фактора прекрасно подойдут. Основным же поражающим фактором, по моей задумке, выступали ананасы. А что, нечего этим зловредным плодам надругиваться над моими вкусовыми рецепторами. Они сволочи трудносъедобные, мне крупно задолжали, так что пускай отдают делом. «Жор, идея интересная», — подумав, озвучила Света. А сейчас я буду говорить тебе аргументы против». Улыбнулась она очень зловредно, хотя я и не понял, как это понял. «Только за, Свет!» — пожал я плечами. «Грубануться по глупости или недогадливости не имею никакого желания, так что критику только приветствую». «Хм, ну ладно». По-моему, несколько расстроилась Светка от того, что я не стал с пеной у рта доказывать свою правоту. «Хорошо. Первое. Основа твоего плана. Жора...» Они почти созревшие, часть перезрела и взрывается. «Отвечаю», — кивнул я. «Химрецептор», — постучал я по крылу носа. «С 10-15 метров при нужном направлении ветра можно выбрать ель с не перезревшими. На это чувствительности хватит. Подойти и отобрать наиболее подходящие, которые сдетонируют от взрыва, но не взорвутся в руках». «С этим разобрались». Одновременно и довольно, и расстроенно ответила Светка. «Второе. Тебе надо пронести ананасы, заминировать дом, причем так, чтобы по минимуму задеть не бандитов». «Вообще не задеть. И все не так сложно. Свет, бытовки, разборные. Они вообще не предназначены в чистом виде для составления капитальных конструкций». «Как это не предназначены?» — возмутилась Светка. «А вот так. Они разбираются при угловой нагрузке, просто разваливаются. Если бытовка отдельно стоящая, этого не происходит. А вот составленные в здании лишены стопора. Он и соединительные гнезда — одно и то же. Это как? А как составляют тужоры? Ну, во-первых, ощутимого углового удара просто так не возникнет. А в сейсмически опасных, штурмовых и прочих местах, да и по красноармейским нормативам, Ставится внешний решетчатый каркас. Так они даже прочнее выходят. — Погоди, припоминаю, было в данных что-то. Но получается, Собинка может развалиться в любой момент? — Нет, конечно. И потому что Собинские, и подозреваю, базарные постройки капитальны и заварены. Помнишь углы? — Помню. А тут потемнения нет. — Нет, — покивал я. — Ну и даже если бы не были сварены. Их надо именно взрывать, потому что каркаса нет, а нужно угловое усилие, чтобы подкинуть блок бытовок, чтобы они сорвались со стыковочных гнезд. Это из ниоткуда не появится, но нам очень удобно. Тут всего два этажа, по пять рядов. Принцип домино. Да, в этом случае все прекрасно сработает, цвет. Направленный взрыв. Передний ряд складывается, за ним остальные. Через полминуты у нас получится этакий бутерброд из бандитов и стальных листов, — мрачно порадовался я. Ну а мирные жители точно не пострадают. Осколки и волна будут направлены вовнутрь. Так, принимается. С видом делающий мне одолжение кивнула Света. Третий и последний момент. Бандиты снаружи. Их будет относительно немного. Если в поселении и есть освещение, то мы выведем его из строя. «Будем зрячими среди слепых бандитов. Да и колхозники помогут. Ну, я так думаю». Несколько сбавил я в оптимизме под очень скептическим взглядом Светки. «Хотя бы мешать не будут», — твердо подытожил я. «Хорошо. Если в темноте мы не сможем подобраться к жилому дому незамеченными, то просто не будем подбираться и уедем», — ответил я заранее. «Убедил. А теперь нам предстоит грязная и противная работа». Очень добро и металлически улыбнулась Света. — Да ладно, Свет, с ананасами! — Что с ананасами проблем особых не будет, я уже поняла. Вот только, Жорочка, гранаты, каги, снаряжение радостно перечисляла Светка под мою кислеющую физиономию. — Кто-то из бандитского транспорта сделал блин с начинкой из бандитятины. — Блин, говорил же я, что погорячился, — вздохнул я. — Я слышала, Жорочка. — Пойдем? «Пойдем», — вздохнул я. Ну, свалить все на Светку не по-товарищески и вообще свинство. Но блин не блин, а выжатые тюбики зубной пасты бандюги напоминали. И воняли кровью, выдавленными внутренностями и их содержимым очень противно и неприятно. Но партия в лице логики говорит «надо». Да и Светка сделала больше, чем я, намного. Не потому, что я филонил сознательно а потому что меня от зрелища и своих действий мутило, причем ощутимо. В результате обзавелись мы пусть грязным и противным, но ценным имуществом. Семь карабинов уцелели, пять были сломаны в кашу вместе с носителями, я не стал возиться и светки не дал. Ящик с гранатами, о которых говорил уже дохлый урод, а главное — малое адаптивное шасси уцелело, удар отвалом выше пришелся. И пусть нам со Светкой оно нафиг не нужно, так и карабины нам не нужны, все на обмен. А шасси — ценность немалая даже раньше, а сейчас вообще роскошь. Причем малое шасси имело силовые реконфигураторы, позволяющие менять раму в широком диапазоне. Ну, тележка погрузочная и мотоцикл, например. Соответственно, в автобус шасси влезло, даже места не так много заняло. А дальше началась охота за ананасами. Двигаясь по подветренной стороне, я непрерывно нюхал, понимая, что теперь возненавижу не только ананасы, но и их запах. Зато пару десятков кило взрывчатых плодов мы со Светкой добыли. Оттягали бандитскую телегу с дороги, у них был большой грузовик на, соответственно, расширенном шасси. Могли ведь поехать куда-то, хоть и вряд ли. Но если поедут, не насторожаться, будет время и возможность что-то предпринять. И стали мы дожидаться глубокой ночи. Тягать в сумерках взрывчатку, надеясь на лопоухость бандитов, значило бы быть безнадежно лопоухими самим. Так что мы ждали. Посмотрели заодно, как в сумерках трудяги рассасываются по убогим лачугам. Пока было хоть что-то видно, картина скорее радовала. Никаких дозоров не наблюдалось. Так что если какая охрана и есть, то сидит в комфорте и фикс-2 нас заметит. А как наступила темнота, вернулись мы к оттащенной в лес лепешки из телеги, где я, преодолевая брезгливость, напластовал своей саперкой кусок листового металла. Идея мне пришла в голову не сразу, но была здравой. Я рассчитывал создать направленный взрыв, вырыв и с илушкой траншею-направляющую. Много времени это не займет. Эффект будет точно. Вот только если проложить дно и стенки траншеи листовым металлом, выйдет надежнее. Взрывчатка все-таки не самая надежная, незнакомая, да и знакомой у меня, если честно, особо не было. Чисто теоретические знания, которые сработают, точно, но в широком диапазоне, который стальная подложка ощутимо сократит. Выдвинулись мы со Светкой, которая и тащила ананасы, часа в два ночи. Я и в электромагнитном спектре вглядывался, и принюхивался, и просто смотрел. Но и подруга тоже. Правда, ничего нам толком до самого центрального здания не увидели и не вынюхали. У этих деятелей даже освещение ночное было только перед входом в ангар, склад производства и жилой дом. Все остальное тонуло в темноте, что было нам на руку. Трудяги же сидели в хижинах, что и понятно. Но В глухой темноте шататься по поселению не было никакого смысла. В ангаре и складе электромагнитный спектр показал по четыре фигуры, видимо, бандиты-сторожа. Но торчали они внутри, нас не напрягали. Так что начал я в ночной тишине копать траншею. Потом укладывать и гнуть металл, с чем Светка оказала неоценимую помощь. Хрен бы я справился с гнутием пусть тонкого, но металла так быстро. Наконец, заложили мы ананасы. Я даже похихикал тихонько, поддержанный Светкой, когда объяснил, чего веселюсь. Но ну, просто фраза «закладка ананасов» при всех прочих равных звучала и вправду смешно. «Готово!» — прошипел я, закладывая фугас и ставя таймер гранаты на 90 секунд. Максимальная задержка в этом боеприпасе. Уходим. Посеменили мы подальше. Даже забежали за угол ангара гаража. Теоретические знания одно, а вот пойдет что-то не так. Или нитроглицерин ананасовый, особо ядреный. Или в доме вообще окажется какой то ВВ. В общем, в укрытие спокойнее. «Жора, а ты нормально все это воспринимаешь?» Вдруг совершенно серьезно спросила Света. «А до меня дошло. Она же не только рыжая стервозина и андроид с нелегкой судьбой. Точнее, в очередной раз дошло. Забывал постоянно. Она — прекрасный, высоко квалифицированный психолог, в задачу которого входило обеспечение психологической стабильности и благополучия оторванного от человечества партнера в жестких природных и иных условиях. И некоторые вопросы, подколки, разговоры — не просто так. Они диагностические, переключающие внимание. Не все, конечно. Рыжесть и стервозность Светки никакой психологизм не отменял. Но в данном случае подоплека вопроса очевидна. «Не сказать, чтобы легко, Свет», — честно ответил я. «Но нормально. В Красной Армии меня учили защищать союз и человека. Советского. Не только Свет. И мне не нравится. Тяжело, но скорее от того, что людей приходится переставать считать таковыми». После того, как они показали, что они уроды и сволочи, уже не тяжело, — уточнил я. А продолжить Света не успела, Раздался взрыв. А высунув физиономии из угла ангара склада, мы увидели отрадное зрелище разваленного ряда блоков вражеского жилища и едущий блок оставшихся. Фактически у нас на глазах они согнулись и с грохотом чуть ли не громче взрыва сложились. «Оставшиеся бандиты, Жора», — негромко озвучила Света, подергав меня за руку. «Помню, Свет. Идем, они тут», — указал я на ангар. Силуэты четверки и вправду беспорядочно метались по складу, добравшись до выхода примерно одновременно с нами. Первый и второй бандит поймали пули из моего карабина. Оставшихся двух пристрелила Света, практически положив ствол Кага мне на плечо. А вот бандиты из мастерской выбрались. И мы почти час, натыкаясь на мечущихся, завывающих и паникующих колхозников, искали этих уродов. Первое время я пытался что-то сказать насчет того, что они свободны, надо добить бандитов. Но натыкался на шалые взгляды, панические крики и даже обмоченные штаны. Последнее меня окончательно убедило. Бессмысленно. Сейчас или вообще, непонятно, но тратить силы и время на убеждения трудяг тратить и то, и то бестолку. В итоге троицу бандитов мы пристрелили. А вот четвертый был хрен знает где. И я, признаться, задолбался натыкаться на ошалевших людей. Да и тяжело все это было. В общем, если местные трудяги не справятся с одним бандитом, то и фиг с ними в конце-то концов. Они тогда не то, что не советские, а вообще не люди, а скот домашний. Светка на мои слова об отходе к автобусу ответила согласием. Так что покинули мы объятую паникой деревню. Вот поспим, отдохнем, а с результатами будем разбираться завтра.